Глава 17. Они пришли за Фахангом. Дальнейший путь проходил в сумерках через редкий лес. Вокруг висела легкая дымка, на ветках лежал снег. Снова никакой живности и никого больше из испытуемых, хотя всех троих преследовало ощущение, что за ними теперь особенно пристально наблюдают. Но ведь прошлые испытания не такие уж сложные. Больше полагаются на случай, — рассуждал вслух Фаханг. Пошел опасности навстречу, не испугался, и не свернул, прошел. Кроме тех рыб, ничего опасного, просто надо принимать верные решения. «Ты рыдал после второго испытания и до сих пор переживаешь то, что узнал на четвертом», — напомнила Сяутун. Те, кто придумывал эти испытания, полагали, что оружие должно достаться достойному. Не очень понимаю их намерений, но мне кажется, что они просто отсеяли недостойных, а дальше выберут сильнейшего. Так что лучше не расслабляться. Скорее всего, все монстры остались напоследок. Я тоже так думаю. Но переход к следующему как-то затягивается. Он ведь последний получается. Они изменили порядок, и в этом году не было огненного. Они могли и количество испытаний поменять. Нет, я думаю, они все же постараются его соблюдать. В прошлые годы всегда был огонь. Я не знаю об этом, Линху говорил. Только теперь оба заметили, что Линху давно молчит. Сначала они решили не расспрашивать его из-за прошлого испытания, но сейчас Линху очень пристально осматривал дерево которая попалась им по дороге. Даже осторожно потрогал его пальцами. «В чем дело?» — спросила Сяутун. Линхоп посмотрел по сторонам и очень тихо ответил, «Нас водят кругами». Скорее всего, он понимал, что это могли услышать и посторонние, что все это время следили за ними. «Может, в этом...» «И состоит испытание», — предположил Фаханг. Он пытался скрыть смущение. Он ничего не заметил. Даже теперь, когда его ткнули носом, он мог рассмотреть только метку, которую оставил Линху на этом дереве и на двух соседних для верности. Ему казалось, что местность менялась, деревья тоже были другими, а ведь они, Сяутун, деревенские, И должны были первыми обратить внимание. Значит, был кто-то гораздо сильнее них. Возможно, судьи турнира. Или нас задерживают, чтобы кто-то прошел дальше, предположил Линху таким тоном, словно точно знал, что это так. Да как они могли, усмехнулась Сяотун, доставая меч. Линху успел только руку на свой положить, а Фаханг задуматься, что сказать, чтобы его друзья не устраивали драку, как над макушками деревьев разнеслось. — Мы не собираемся драться. Мы как раз и запутывали вас, чтобы вы просто побродили. Голос был женским и знакомым. Одна из девушек фиолетовым, с которыми они познакомились в начале испытаний, а потом потеряли друг друга из виду, Юань Лан. "Тогда выходите", Линху убрал руку с оружия, но друзья знали, что это обманный жест. Сяутон тоже опустила меч, но продолжала держать его в руке. Фаханг по-прежнему драться не хотел. По крайней мере, на них не нападали. Из-за деревьев, слишком тонких, чтобы за ними можно было спрятаться, показались только подчиненные, две девушки. Их хозяйки тут не было. Там, правда, очень сложные испытания, с улыбкой продолжала Юань Лан. Она даже руки подняла на уровень груди, развернув их ладонями к троице. Мы здесь для того, чтобы помочь участникам избежать смертельной опасности. Вам не стоит идти дальше. Сами разберемся, огрызнулась Сяутон. Скорее всего, нет. Вы погибнете там. Только мы? Переспросил Линху. Я не думаю, что до конца дошли мы одни. Вы обе здесь а ваша старшая, скорее всего, уже на месте. Я хочу сказать, вы же только нас задерживаете. Почему? Вы кто такие? Сяутун удивилась. До нее тоже стало доходить. Вряд ли они какие-то особенные заклинатели, но эта компания прилипла почему-то к ним с самого начала испытания были не на силу, так что выбирал клан Джоу не потенциальных победителей. Они изначально хотели быть поближе именно к троице из Юйлан. Сяотун даже коснулась кончиками пальцев маски на лице, проверяя на месте ли она. Фаханг начал с опаской: Для начала давайте успокоимся. Техника у Линху была небыстрая, и единственная возможность провести ее незаметно это довести движение до автоматизма, чтобы противник не успел спохватиться. Он резко вонзил меч в землю, за рукоять развернул его, словно скважину пробурил и отпустил. На врагов хлынул сильный поток воды. Но девушки успели забраться на деревья и снова спрятались. «Перестаньте!» — попросил Фаханг. Он выглядел так, словно ему было стыдно за товарищей. Они же не нападали. «Попытку нас запутать я тоже считаю нападением», — высказалась Сяутун, снова готовя меч. «А катить водой — это не смертельная атака, скорее неприятная и обидная». Линху не настроен был биться насмерть, но прорываться все равно решил силой. Сяотун осмотрела верхушки деревьев, но врагов не увидела. Линху пальцами сплетал светлячков и отправлял в разные стороны. Хотя огоньки должны были распределяться во все стороны, на небольшом отдалении слева от них они исчезали. Линху первым направился туда, переходя на бег. Сяутун за ним. Фаханг же поклонился, молча извинившись за поведение друзей, но тоже не отставал. На той границе, где светлячки исчезали, разделяя пространство на две части, Линху ускорился и почти врезался в Юань-Лан, которая появилось из этого разрыва, словно из воды. Линху начал разворот, чтобы атаковать но вместо этого его мощным ударом сбили с ног, уронив на спину с такой силой, что у него выбило дыхание. «Прости», — поспешно произнесла девушка, но выхватила из-за спины копье, попыталась упереть древко в грудь заклинателю, чтобы заставить его лежать. линху вывернулся, поднялся на ноги и увеличил дистанцию между ними. Сяутон заметила что-то, блеснувшее слева от них, встала перед Фахангом, но ее отбросила мощной оплюхой. Она даже не успела понять, что это было. е -дан, дан вцепилась в Фаханга. Он перехватил ее руки и держал, не давая до себя дотронуться. «Мы тоже не хотим драться», — заговорил он, но резко изменился в лице, отпустил противницу и отступил назад. Ему едва не обожгло лицо пламенем. Едандан положила ладонь на грудь, пытаясь унять огонь, но искры все еще вырывались из ее рта с тяжелым дыханием. «Меня могло поранить», — напомнил Фаханг расстроенно. Теперь еще сложнее было уговорить заклинателей не драться. Вот и Сяутун — Как только смогла встать, попыталась отрубить голову противницев Аханга, но та снова растворилась в воздухе. Огонь изо рта, иллюзии — это можно было понять, представить, как такие техники учат и на чем они строятся. А вот исчезновение, словно противники были лишь копиями и исчезали, как только их отзывали, это было необъяснимо. Ни один заклинатель не мог создать свою копию. Лин Ху и Юань Лан были заняты своей битвой и почти не отвлекались. Со стороны было видно, что атаковал в основном Лин Ху. Его противница предпочитала уклоняться и норовила только свалить оппонента с ног и зафиксировать, чтобы не сопротивлялся. У нее не получалось. Но оба противника сдерживались. Лин Хоу в основном использовал воду. Бой скорее напоминал обычные парные тренировки. С ним все будет хорошо, заверила Сяутун. А вот с нами. В этот раз она успела заметить, что слева стало темнее, и появилась Едандан, и ушла из-под удара. На Фаханга. Вторая заклинательница бросилась, держа меч острием к его горлу, и он, еще больше огорчившись второй попытке, отскочил подальше, потрогал кожу на горле, взглянул, на ладони осталась кровь. Фаханг ушел от второго удара, снова острием, снова в шею. Он продолжал уходить, уклоняться, У Сяутун было время сравнить стили боя. Движения у обеих чужих девушек были разными, отличались даже стойки. Они были из разных школ. Скорее всего, никогда не учились в той, чью одежду носили. Во-вторых, Фаханга всерьез пытались убить. Без оглядки на его уровень владения мечом. На этот анализ ушло несколько мгновений, после чего Сяутун решила, что Фахангу она нужнее. И вскоре Едандан сражалась уже с двумя противниками. Но довольно быстро выяснилось, что Едандан не имеет намерения вредить Сяутун. «Почему он?» — выкрикнула девушка. «В масках так сложно было контролировать дыхание». Почему вы пытаетесь его убить? Они снова ошиблись. Они думали, что девушки действуют заодно, но после слов Сяотун между ней и противницей вдруг появилась Юань Лан, держа копье в защитной позиции. Она защищала Сяотун и Фаханга. Линху вполне ожидаемо... Тут же нашел разлом и протиснулся в него. Остальным предлагалось последовать за ним, когда появится возможность. Он делал так не первый раз, но каждый раз это очень раздражало. Тут все-таки пытались убить Фаханга. «Что ты делаешь?» — спросила Юань Лан. «Сражаюсь. Но мы должны лишь задержать их. А мальчик ранен». Царапину на горле сложно было назвать ранением. Фаханг сделал, как ему казалось, незаметный шаг в сторону разлома, но Едандан тут же дернулась, чтобы помешать. Ближе ее не подпустили. Впрочем, за линху никто из них тоже не бросился. — Я делаю, как приказано, задерживаю. — Ты хочешь убить Фаханга? — спросила Юань Лан. И Сяотун и Фаханг, если и собирались бежать, теперь застыли. Откуда они знали его имя? — Мы знакомы? — спросила Сяутун. — О, нет, конечно, — с улыбкой заверила Юань Лан, быстро обернувшись к ней. — Ты упустила главаря, — упрекнула Едандан. «А еще я видела, что тебе даже ударить его было неприятно». «Ну да», — согласилась ее подруга. «Но если спросят, почему упустила, я отвечу, что попыталась защитить его». Она кивнула на фаханка. Видимо, поняла свою ошибку и теперь старалась не сболтнуть лишнего. «И меня простят». «Защищать от кого? От меня?» Разве я не заодно с вами? ⁇ Что происходит? ⁇⁇ спросила Сяотун прямо. ⁇ Мы мешаем вам пройти дальше ⁇,⁇ пояснила Юань Лан вполне дружелюбно. Зачем? Чтобы наша глава забрала приз в этом соревновании. ⁇ А зачем ей приз? ⁇ Фаханг не понял, зато девушки вполне и некоторое время медлили с ответом, растерявшись. «Ну, это же приз!» — улыбнулась Юань Лан, снова мельком глянув на Сяутун. «Крутое оружие, которое использовал сам... А я забыла, кто. Но оно же очень крутое». «Вы не знаете?» «Что за бред? Конечно, мы знаем!» — огрызнулась Едан Дан. -дан. Но не обязаны делиться этим с вами. Вы идете! послышалось со стороны, причем совсем не с той стороны, куда ушел Линху. Портал был плавающий, и сейчас Линху звал их откуда-то слева, со стороны деревьев. Тут уже все собрались. Сяутон, почти в два прыжка, оказалась там. Справилась бы и за один, но приходилось тащить за собой Фаханга, который все еще намеревался узнать, что же такого плохого сделал, что его пытались убить. Даже в тот момент, когда он почти вошел в портал. Но Юань Лан всем телом просто бросилась на напарницу, словно не могла остановить ее иначе. Сяо Тун понимала, что Юань Лан не уступала в силе им обеим, может, даже превосходила. Настораживала, что девушка не могла оценить возможности второй, даже сразившись с ней. Они не заметили, как прошли барьер. Лин -ху стоял, скрестив руки на груди, и молчал. Место не было похоже на поляну для отдыха уставших заклинателей. Это больше напоминало временный лагерь беженцев. Заклинатели снова разбрелись по группам, местами жгли костры, между собой не разговаривали. Тут был и клан Сьен, но в сторону троих заклинателей они не смотрели. Подруга Линху сидела к нему спиной, но спина была слишком прямой. Видно, села специально, чтобы его не замечать и не обратить внимания других на него. До сих пор они считали, что испытания были простыми, но сейчас стало понятно, что они что-то упустили, возможно, важное. Некоторые заклинатели были ранены. Их руки и головы стягивали грязные повязки, на которых проступила кровь. Сяутун не могла вспомнить, когда они столкнулись с чем-то, кроме рыб, что могло так сильно их ранить. «Еще девушка не видела тех твоих заклинателей, что шли с ними через лес, ни раненых, ни здоровых. Их просто не было». «Мы должны двигаться дальше», — негромко произнес Фаханг. Такое поведение было для юноши, не очень характерно, и его друзья немного растерялись. Но вскоре поняли, что их друг очень сильно хочет духовное оружие. Настолько, что забыл позаботиться о самочувствии остальных. Если бы можно было так просто пройти дальше, тут не собралось бы столько народу, напомнилась Аутун, который уже готова была сдаться. «Возможно», — кивнул Фаханг, — «но и мы не просто заклинатели». Он пошел вокруг толпы, прощупывая местность. Они разбрелись по трем сторонам, словно прогуливаясь и осматриваясь. Они предполагали, что их противники не погонятся за ними сюда, в самую гущу народа. Но очень скоро на территорию с грохотом вывалилась взъерошенная Едандан. Похоже, ее пытались задержать, и предполагалось, что троица сбежит, не дожидаясь ее появления. Но куда бежать, было непонятно. Фаханг успел спрятаться за другими заклинателями. Сяотун и Линху остались на виду, но далеко друг от друга. Едандан они не интересовали. «Я все еще требую объяснений». Юань Лан выбралась из портала следом. На ней схватка не отразилась никак. «Иначе я все расскажу хозяйке». «Я твоя хозяйка», — возразила Е Дан, Дан «Мы обе знаем, что это не так». Лин Хо всмотрелся в Юань Лан. Ему показалось, что где-то раньше они встречались. Она выглядела очень знакомо, и он перебирал всех, кого знал в кланах Тьен и Фэнг, но не мог вспомнить никого. Но ему удалось припомнить, что статус у нее был ниже, не заклинатель, но и не просто слуга. Тем временем Е Дан, Дан поняла, что раз Линху Ху справа, Сяутун слева, то Фа должен быть где-то посередине. И так как тот прятался не за бездушными скалами, а за людьми, те стали на него посматривать, И это тоже было замечено. Е-Дан-Дан двинулась в ту сторону. Линху и Сяотун ей наперерез. Девушка ускорилась, заклинатели тоже зашевелились. Когда все пришли в движение, Фаханг быстро вскочил и бросился в сторону Сяотун. И вдруг его накрыло что-то, словно вся местность была лишь нарисованной картиной, и Фаханг ушел в разрез между листами. е Дандан -дан выругалась и ускорилась, но рядом были другие заклинатели. Один из них, взрослый и рослый парень, вскочил и попытался влезть в тот же разрез. Его словно молнией ударило. Сверкнула яркая вспышка, раздалось потрескивание, его падающее тело даже побоялись ловить. е дан, -дан не пыталась преследовать дальше. Она остановилась около барьера, перешагнув через пострадавшего заклинателя. Юань-Лан вместо того, чтобы догонять ее, наклонилась над пострадавшим, освободила шею и грудь от ткани, Послушала дыхание и стала помогать ему, посылая энергию в грудь через ладони. Сиаутун присела рядом с ней, хотя и не знала этого заклинателя. Линху, добежав, сверлил взглядом Е-Дан-Дан. Та развела руками, показывая, что дальше она не пройдет, и очень неприятно улыбнулась. Линху очень хотелось ударить ее а потом еще раз, пока ему не объяснят, что происходит. Никто не рисковал приближаться к месту, где исчез Фаханг. Но изучить искажение можно было и со стороны. «Это нечестно», — произнесла женщина-заклинатель. На вид ей было лет 30. Но определять возраст заклинателя было делом безнадежным. «Барьер слишком сильный». «Так это соревнование. Вот дальше и прошел достойный». «Могли один только этот барьер вначале поставить», — не сдавалась она. «Остались бы на первом этапе и не потратили бы столько сил, чтобы сюда добраться». «Тихо. Это не здешний барьер. И поставлен недавно». Произнес заклинатель, замотанный в мешковину так, что видно было только глаза. На его горбу был накручен ком ткани, словно он что-то носил в нем на спине. «Нас обманул кто-то из участников», Произнес еще один заклинатель, стоявший близко к тому месту, где исчез фаханг. «Кто-то сильный поставил тут барьер», чтобы ему не мешали на последнем испытании. Вопрос, прошел ли незнакомец случайно? С кем он был? Тот, кто попытался пройти следом, его подельник? «Нет, это из наших», — произнес какой-то парень, сидевший близко к раненому. Тот уже дышал, хотя еще и не пришел в себя. Он был бледен, но, кажется, в порядке. Сяо -тун подумала, что он очень быстро восстановился. У нее бы на такую магию ушло гораздо больше времени. Треск послышался снова, и заклинательница повернула голову, чтобы посмотреть, кто оказался настолько глуп. Мимо нее быстро проскользнула Юань Лан, поспешила помочь и этому неудачливому заклинателю. А Сяо -тун Едва не закричала. На этот раз упал и теперь искрил лин.